Первой опомнилась Анюта и с залитым краской смущение. Лицом высвободилась из объятий любимого. Девушка вспомнила, что, в сущности говоря, между ними еще не было сказано решительное слово, что ни разу еще не называли друг друга так коротко и интимно, и ни разу еще князь тараканов не коснулся ее лица своим поцелуем, ограничиваясь лишь почтительным, скромным целованием руки. И ей стало вдруг бесконечно стыдно за себя. «Как я забылась!» – прошептала она, отворачиваясь и закрывая лицо руками. «Это я позволил себе забыться», – тихо ответил князь Виктор. «Но я нисколько не сожалею об этом. Я благословляю судьбу, пославшую нам эту неожиданную встречу, благодаря которой я имел счастье убедиться, что твое сердце окончательно раскрылось для меня. Ведь ты моя. Моя», – страстно молил молодой человек, стараясь заглянуть в лицо смущенной девушки. «Твоя!» – еле слышным шепотом ответила Анна, кинула на Виктора восторженный взгляд и снова застыдилась, отвернулась и потупилась. Князь Виктор осторожно взял девушку под руку и сказал, указывая на поваленное буре дерево, лежавшее близ проезжей дороги, «Пойдем туда, дорогая, сядем и поговорим, ведь мы так давно не видались». Молодые люди сошли с дороги, уселись и повели оживленную беседу. Анюта рассказала князю Виктору о своей поездке за границу, о напрасной попытке спасти Луизу от пропасти, к которой подталкивали авантюристку иезуитские козни, а Тараканов передал своей милой о всех тех заключениях, которыми он в это время подвергался. Не зная за собой никакой вины, молодой князь все время был жертвой совершенно необъяснимых преследований. Не успел он обжиться в Коломне, как его вызвали в Петербург ко двору, обласкали там и вдруг выслали с фельдъегерем в Сибирь. Однако тараканов доехал только до Перми, где его нагнал другой фельдъегерь, везший повеление императрицы, которым князю предписывалось оставаться до получения нового приказа в этом городе. Жизнь князя в Перми шла под строжайшим надзором губернских властей. Несколько раз Тараканов пытался известить Анну, где он, но ему было запрещено сноситься с кем бы то ни было. Затем его опять вызвали в Петербург. И тут его положение то и дело менялось. То его определяли в распоряжение коменданта Петропавловской крепости, то вызывали ко двору и оказывали всякие знаки расположения. Вообще, князь Виктор в конце концов стал думать, что, как это ни дико, русское правительство имеет основание опасаться его Тараканова, но понимает, что сам он в этих опасениях не виноват. Теперь, по-видимому, полоса ненасти окончательно прошла. Только сегодня он имел продолжительную аудиенцию у государыни. Императрица была очень весела, милостива и много шутила. Между прочим, она простерла свою милостивую шутливость до того, что стала уверять, будто из него, князя, вышел бы прелестный архиерей. И если бы он высказал хоть малейшую наклонность к монашеству, то она готова обещать ему блестящую карьеру. Но, должно быть, князь Виктор сделал какую-нибудь неловкость, хотя какую он сам не знает». Он лишь ответил в том же шутливом тоне, что к монашеству не чувствует ни малейшей склонности и надеется взять как можно больше от жизни, от которой имел до сих пор мало утех. Императрица нахмурилась и кинула несколько резкостей. Однако к концу аудиенции ее настроение опять выровнялось. не просила с ним очень ласково и только просила немедленно и безотлагательно выехать. «Выехать? Но куда?» – удивленно спросила Анюта, перебивая князя. «Да, я ведь не сказал самого главного», – весело воскликнул князь. Ее Величество удостоило меня поручением в Петербург. Я везу очень важную бумагу к весьма сановному лицу. Ее Величество сказала мне, что эта персона, назвать которую я не имею права, воспользуется мною для дела государственной важности. В зависимости от результата поставлена вся моя дальнейшая судьба. но ну, а так как я в себе не сомневаюсь и знаю, что с превеликим старанием и добросовестностью выполню все, что мне ни приказали, то я и уверен, что в скором времени буду избавлен от всяких преследований и вернусь сюда, чтобы повести тебя к алтарю, дорогая моя». «О да», — в сладком забытье прошептала Анна. «Возвращайся скорее, милый. Я так измучилась, так утомлена своим одиночеством». Князь Виктор нежно пожал руку Анюты. Слова девушки преисполнили его таким восторгом, что он совершенно не мог выговорить ни слова. После некоторого молчания молодые люди заговорили снова. Князь Виктор спросил, как отchтилась Анна на дороге в Царицыно, и молодая девушка откровенно рассказала жениху о своих намерениях, сомневаясь, чтобы что-нибудь вышло, кроме неприятностей для тебя. "Озабоченно сказал Виктор, покачивая головой. "Государыня не сильно раздражена на самозванку и не хочет ничего слышать. На что силен князь Потемкин, а и тот, желая повредить своим старинным недругом Орловым, из которых граф Алексей сыграл в истории с поимкой самозванки очень некрасивую роль, потерпел полную неудачу в просьбе о смягчении участи по бродяжке. «Да, но я не могу отказаться от попытки помочь чем-либо своей лучшей подруге», – воскликнула Анна.